Глава 382. Внутренний двор секты очищения души. Техника проклятия смерти. Когда древний культиватор заканчивал изучать сферу цзы, он мог ее сымитировать с помощью своей божественной способности. Эта техника невероятно сложна для практики, но, тем не менее, в отличие от сферы дзы, доступна всем. Пока культиватор ее практикует, как только он говорит «умри», то тут же человек, на которого он указал, умирает. И для культивации этой техники требуется собрать три разных типа ЦИ. Это ЦИ смерти, темные ЦИ и ЦИ убийства. ЦИ смерти можно конденсировать из костей умерших, хотя в них она не концентрирована, но все же имеет идею смерти. Что касается второго типа, мрачной ЦИ, она является составной частью темной природы женщины. Сбор этой накопленной женской инь и является сбором этого типа ЦИ. Два типа, сливаясь вместе, приобретают свойства острого наконечника, который находится под контролем циубийства. Третьего типа, которые после полного обеднения повлияют на культиватора. Если они не убьют его, то он получит возможность использовать технику проклятия смерти, но ему придется каждый день терпеть невообразимую боль. Более того, каждые три года его жизнь будет снова находиться на кончике острия с большой вероятностью смерти. Таким образом, пережив несколько циклов, Техника «Проклятия смерти» становится настоящей техникой, после продолжения культивации которой вероятность смерти цели только возрастала, ведь в конце концов она имитировала сферу Цзы. В сравнении со сферой Цзы ее сила немного слабее, а степень опасности при ее культивации намного больше. Культиватор должен быть сильно сосредоточен и осторожен, потому что полученные возможности могут быть меньше потерянных. Мощь этой техники хоть и ужасает, но с повышением культивации она будет становиться только меньше, В момент, когда Сима выкрикнул слова смерти и указал направление для божественной способности техники проклятия смерти, тут же из странного разрыва около его пальца появилось что-то и начало распространяться. Пустое пространство покрылось рябью, будто в спокойное озеро бросили камень. Взгляд в засиял странным светом, но его тело не двигалось. Он стоял на том же месте, чувствуя мощь техники проклятия смерти. Как только Сима указал на него... Он тут же почувствовал, что духовная сила внутри него разделилась под влиянием холодной Ци. Холодная Ци и культивация, которая ощущалась сквозь трещину, была совершенно иной. Как только она появилась, постоянно вливалась в тело Ван Линя и сливалась с его духовной силой. Слияние этой ауры поразило Ван Линя. Оно было очень схожим с аурой убийства его основного тела. Если бы его основное тело сейчас тут появилось, не было бы никакой разницы, но человек перед ним был невероятно молод. И он убил еще так мало. Почему он смог конденсировать такую же ауру убийства? Хотя аура убийства была бледной, но при появлении она мгновенно сливалась с мрачной ци, формируя острую странную силу, следующую в его тело и атакующую его изначальный дух. С огромной силой Иван Линя уничтожить странную силу техники проклятия смерти он мог бы за мгновение, так что он сразу направил свой изначальный дух и схватил эту странную силу, тщательно рассмотрев ее, учитывая его знания о сфере Дзы. Он полностью понял источник силы техники проклятия смерти. Сила техники проклятия смерти, хотя и была велика, но в сравнении со сферой Дзы уступала очень во многом. Сфера Дзы являлась вариацией божественного возмездия, заставляя культиваторов умирать с одного удара, но эта техника проклятия смерти являлась божественной способностью, а ее культивация была намного ниже. На своем уровне она тоже могла убивать одним словом, но чем выше культивация, тем слабее будет эффект. Для примера, культиватор средней стадии формирования ядра использует об способность на врагах более низкого уровня, будет разбираться с ними в лёгкую, и даже с оппонентами равной культивации он, вероятно, будет выигрывать. И даже если он не сможет убить, то точно пошатнёт разум врага. Но если он встретит культиватора поздней стадии формирования ядра, то эффект его божественной способности будет минимален, и, скорее всего, это приведёт к неприятным последствиям. Она сильно различилась со сферы Цзы, Ваналин слегка покачал головой. Хоть эта техника проклятия смерти была довольно таинственна, все же она не могла противостоять ему. Странная сила, которая была вызвана ею, мгновенно бесследно растворилась внутри его тела. Тут же тело Сема задрызлось лихорадки, в его глазах появился свет непонимания, и он выплюнул полный рот крови. Он мгновенно побледнел. Осознание того, что кто-то превзошел его технику, пришло к нему быстро. Он мгновенно почувствовал последствия разрушения своей техники, и его тело упало на землю. В то же время таинственный свет прилетел от внутренних дверей секты очищения души и вместе с телом Сима вернулся за двери. Без особых трудностей Ваналин стал победителем этого соревнования. Ученик, управляющий Боями, тут же сомкнул кулаки перед собой в знак приветствия и с улыбкой произнес в сторону Ваналина: "С помощью Ванжэна собрат-культиватор Цанов встретится со старейшиной, следуй за мной". Ван Алинь улыбнувшись кивнул и, превратившись в радугу вместе с Ванжином, полетел через внутреннюю дверь секты очищения души. Проходя через дверь, ведущую во внутренний двор, Ван Алинь прошел через большую телепортационную формацию, войдя внутрь перед его глазами, предстали бесконечные вершины гор, простирающиеся до самого горизонта. Среди них было три возвышающихся вершины. Эти три великих вершины являются собственностью секты очищения души, они различаются по типу деятельности. «Очищение души, извлечение и запечатывание», — коротко объяснил Ван Жен, пока они летели. Ван Реньке внул в ответ и посмотрел на три огромные вершины. Над этими тремя вершинами было несколько огромных золотых колец. Со стороны было заметно, что они испускали золотое сияние, что заставляло весь внутренний двор секты очищения души сиять в его лучах. «Эти девять золотых колец — это девять мест для закрытых тренировок культиваторов формирования души», Когда-нибудь я так же достигну формирования души, и стану десятым кольцом! В глазах Ван Жена горел огонь патриотизма. Ван лень посмотрел на девять золотых колец, и оттуда он мог чувствовать огромную скрытую в каждом кольце безграничную духовную силу. Если моя культивация восстановится, никто из культиваторов внутри этих девяти колец не будет не соперником. Ван лень был спокоен. Цэнмо, ты знаешь неё спросил Ван Джен. Дзаню? переспросил Ван Линь, после чего кивнул и ответил. Слышал что-то. «Вообще-то в прошлом десятый культиватор формирования души из моей секты очищения души умер от руки этого дзенё». Тут же Ван Джин с уважением в глазах продолжил. этот дзенё моя цель. Я буду таким же, как он, и стану на планете Содзаку культиватором номер один на стадии трансформации души». Ван Линь был поражен. Он немного подумал, но не мог вспомнить, чтобы он убивал культиватора формирования души и секты очищения души. «Я, конечно, не знаю всего, но, по слухам, предок на стадии формирования души путешествовал по другой стране и, к сожалению, повстречал Цзэньо и был убитым», — сказал Ван Жан. Ван Линь потер нос, он никак не мог вспомнить ничего подобного. «Как же удобно, что этот Цзэньо внезапно пропал! Мой предок, первая столешная секта очищения души Дун Был готов пойти и разыскать его, чтобы узнать причину. Вздохнул Ван Жан. Первый старейшина Дунь-Тянь. Взгляд Ван вене вспыхнул. Об этом знают все, так что ничего, что я тебе рассказал. К тому же ты тоже стал учеником внутреннего двора секты очищения души. Видишь там золотое кольцо, а около него два кровавых. Это два наших предка трансформации души проходят закрытую тренировку. Сказал Ван Жан. Ван -Линь поднял голову и смутно разглядел вдалеке около девяти золотых колец и еще два кроваво-красных. Разговаривая, двое культиваторов прибыли на вершину. На этой вершине из синего камня был построен главный зал. Ванжен, остановившись перед главным залом, произнес: Цаномо, иди! Стареешь налично встретить тебя внутри! Ван -Линь кивнул и спокойно вошел внутрь главного зала. В дворце было темно. Как только он вошел, то почувствовал сильное давление. распространявшееся из центра зала, но это давление было слишком слабым, чтобы повлиять на Ван Линя. Однако он все равно скривил лицо и стал идти медленней. Тут же давление исчезло, и старческий голос послышался из глубины: "Входи". Ван Линь сразу изобразил на лице расслабленность и вошел. В то же время весь зал мгновенно засиял, окруженный по всему периметру синими огнями. В середине сидел старик в длинном зеленом платье. Со вспышкой в глазах он глянул на Ван Линя. Культивация этого человека уже достигла последней стадии зарождающейся души. В середине сидел старик в длинном зеленом халате. Со вспышкой в глазах он глянул на Ван Линя. Культивация этого человека уже достигла последней стадии зарождающейся души, и до формирования души ему не хватало совсем немного понимания небесного дао. Как твое имя? Старик отвернулся от Ван Линя и мягко спросил: ученика зовут Цин Ванолинь жал перед собой кулак другой рукой в знак почтения. «Объясни, как ты развел технику проклятия смерти Симы!» Старик уставился на линия. Ван Ванолинь был расслаблен и спокойно произнес: «Ученик скрывал свою культивацию. Он уже достиг последней стадии формирования ядра, и эта техника проклятия смерти в действительности не могла навредить мне». Старик кивнул, по его мнению, ценму не врал. Когда тот вошел в зал, он почувствовал, что его культивация не была на средней стадии формирования ядра, а была на последней стадии полного понимания формирования ядра. Тело старика двинулось, и он мгновенно оказался около Ванолиния. Пальцем правой руки он оказал вперёд, и со скоростью молнии достиг лба Ванолиния. Ванолин не стал уклоняться. Вместе соприкосновения пальца с его лбом он почувствовал, что внутри его тела проникает холодная цы, но даже так изначальный дух Ванолини нисколько не боялся его. Спустя немного времени старик убрал палец, посмотрел в глаза Ван Линю уже не холодным взглядом и тут же серьезным тоном произнес: "Я являюсь старейшим секты очищения души. Ты должен пойти в павильон и получить одежду и талисман ученика, а также можешь выбрать себе технику для изучения и пойти культивировать ее на любой вершине, для которой у тебя хватит сил. В секте очищения души нет учителей, и все зависит только от твоей культивации. Если у тебя есть вопросы... «Спрашивай меня». Ванолинь почтительно кивнул, потом развернулся и ушел. Почти сразу, как он ушел, два ужасающих божественных сознания появились в главном зале. «Собрат-культиватор, это он?» «Конечно», — сказал старик, слегка хмыкнув. «Собрат-культиватор, наш предок в закрытой тренировке последние несколько лет, и я с остальными не хочу брать еще одного ученика». «Смешно». Брать еще одного ученика в секту очищения души. Один или не один, какая разница? С его силою не пойдет по пути нашей секты очищения души! Холодно признял старик. Младший брат сильно обиделся! Твою нашу с врожденной интуицией выбрал он, а я выбрал культиватора техники проклятия смерти, но оказалось, что победу одержит вообще другой. Ты удовлетворен, чушь! «Эти двое оба имеют отличную божественную способность, но все же в сравнении культивация этого человека немного выше. Брат не должен отказываться от него», — сказал старик. Два божественных сознания начали громко смеяться, а после исчезли друг за другом. Ван Линь вышел к вершине горы секты очищения души и вернул свое божественное сознание. Культиваторы формирования души, находящиеся в закрытой тренировке, похоже, трое из них защищают секту. Взгляд Ивана Линя вспыхнул, он вошел, в зал неподалёку. Там, после получения одежды и талисмана ученика, Иван Линь посмотрел на утреннее солнце и дворец, купающийся в его лучах.